Он пополз по комнате, вполне осознавая, что ищет и где находится в данный момент. По мере того, как боль ослабевала, к нему вернулись все ощущения. Он дополз до кровати, забрался на нее и со стоном откинулся на спину. Темнота коснулась его. Темнота утоляла его боль. В окна бил снег. Темнота освежала его своим дыханием. Стропила крыши скрипели под напором ветра. Темнота что-то нашептывала Лавелю. Темнота. Наконец боль совсем прошла, а темнота осталась, поглощая и лаская его. Лавель без остатка растворялся в ней, ничто не успокаивало его так, как темнота. Несмотря на первую болезненную неудачу, Лавель горел желанием восстановить связь с существами, которые охотились за доусыными. Символические ленточки все еще были привязаны к его лодыжкам, рукам, груди и голове. На щеках, на губах все еще оставалась кошачья кровь, а на груди сохранялся магический узор, нарисованный кровью. Оставалось повторить те же молитвы, которые он произносил раньше. Комната вокруг него куда-то подевалась, и он снова вышел на охоту серебристо глазами существами. «Десять пятнадцать. Десять шестнадцать». Пока они ждали под лестницей, Джек осмотрел рану на руки Ребекки. Три небольших прокуса располагались на участке размером с монетку в двадцать пять центов. Поранена была мясистая часть ладони, сорван кусок кожи, но сам укус оказался не очень глубоким. Рана уже не кровоточила, кровь запеклась. Место укуса чуть припухло. «Как ты?» «Немножко жжет», — ответила Ребекка. «И все? Все будет нормально. Я надену перчатку, чтобы не задеть рану». «Ты с этим поаккуратнее, ладно? Если появится отек или неестественная окраска, нужно будет отправиться в больницу». «Что же я скажу доктору насчет происхождения раны?» Скажу, что тебя укусил гоблин. Что же еще?» «Да, охота попасть в больницу только для того, чтобы увидеть реакцию на эти слова». 10.17. Джек осмотрел куртку Дэйви. Она была шита из очень прочной ткани, однако когти и ящерицы, насквозь прорезав куртку в трех местах, пропороли даже подкладку. Удивительно, что мальчик остался невредим. Пройдя куртку так же легко, как кусок сыра, когти не задели ни свитера, ни рубашки, и у Дэйви не было даже царапины. Джек ужаснулся, как близко от смерти были его дети». «И эта угроза будет существовать все время, пока не закончится дело». Джек погладил плечо сына. «Какое худенькое! Его ухватило леденящее чувство ужаса и отчаяния. В горло подкатил комок, он с трудом сдерживался, чтобы не разрыдаться. Он не должен плакать, не должен впадать в отчаяние. Во-первых, здесь дети. Во-вторых, позволю себе это, он уступит лавелю. А ведь лавель — само воплощение зла». Не просто преступник, не просто криминальная личность. Он само зло по сути своей. Чье-то отчаяние ему только на руку. Лучшее оружие против зла – надежда, оптимизм, решительность и вера. А шансы выжить и у Джека, и у его детей, и у Рибеки определяются тем, насколько сами они способны верить в свое право жить, а не умирать, способны надеяться на то, что добро восторжествует над злом. Нужно верить». «Он не потеряет своих детей. Он не позволит Лавеллю расправиться с ними». А Джек сказал, обращаясь к Дэви: «Да, зимой эти вентиляционные отверстия в куртке ни к чему. Мы сейчас все исправим». Он снял свой длинный шарф, обмотал его вокруг Дэйви крест-накрест, как патронтаж и плотно завязал концы на талии. «Так-то лучше. Все в порядке, боец». Дэвид закивал головой и постарался принять бравый вид. «Пап, а ты не думаешь, что тебе сейчас нужен волшебный меч?» «Волшебный меч?» — с недоумением переспросил Джек. Мальчик пояснил. «Но ведь для того, чтобы убить шайку гоблинов, нужен волшебный меч. А Во всех сказках герои обычно используют против гоблинов волшебные мечи или что-нибудь еще в этом роде. Допустим, волшебный порошок». «Они всегда помогают против гоблинов, ведьм и дьяволов. Да, иногда пользуются волшебным изумрудом или кольцом, а поскольку вы с Ребеккой полицейские, это может быть волшебный пистолет. Может, у вас в управлении есть такой? Пистолет против гоблинов?» а Джек крепко прижал сына к себе».